«Ты сын Ефрема?» – по-русски закричал хозяин и уставился на него своими сверкающими глазищами. «Да», – сказал он, даже как бы пытаясь пригостить взрывной возглас хозяина. Хозяин с размаху, хлопнув крышкой игральной доски, закрыл ее. Он яростно обратился ко всем остальным игрокам на армянском языке. Он обратился к ним так, как будто давно просил их покончить с игрой и убраться отсюда. Они никак не убирались. И вот терпение его лопнуло. Никаких возражений он не слушал, небрежно расшвыривая деньги играющим и, покрывая недовольный гвалт, кричал и показывал на двери. Наконец они все ушли, как бы пораженные фантастическим обстоятельством, которое могло оказаться интересней игры в нарты. Хозяин подошел к нему и, сверкая глазищами из-под черных мохнатых бровей, спросил, «Так ты сын Ефрема?» «Да», — повторил он. «А как зовут его жену?» — вдруг спросил он. «Маму?» Растерялся он. Шазина. Правильно. А ты помнишь, где мой дом стоял?» «Конечно», — сказал он. «Если от моего дома сердито закричал хозяин и резанул ладонью воздух, прямо вниз смотреть, кто там живет?» «Охотник Тендел». «Правильно», — заревел хозяин. «Да я тебя расцелую, мой мальчик. Сколько времени прошло?» Он оплапил его и смачно поцеловал в губы. Вдруг оттолкнул, продолжая поддерживать за плечи. «А как ты попал сюда?» Бежал из плена. «Молодец!» — закричал хозяин. «Будешь жить у меня до прихода наших. Ничего не бойся, здесь все свои. В нарды играешь?» — неожиданно спросил он. Видимо, почувствовал неутоленный азарт. «Да», — сказал мамба. «А деньги есть?» «Есть тридцатка». «Садись, сыграем», — сказал хозяин, усаживая сам и усаживая его. «Положи деньги сюда». Мамба достал Машину тридцатку и выложил ее на столик. Хозяин тоже выложил тридцатку на столик, с грохотом распахнул игральную доску и стал раскладывать фишки. Мамба тоже разложил фишки по местам. «Деньги мне не нужны», — пояснил хозяин, «но без денег неинтересно играть». С этим он бросил кости. Хозяин, конечно, играл намного лучше и, выиграв у гостя тридцатку, окончательно его усыновил. Так Мамба стал жить в доме дяти Ашота. Вскоре он познакомился с местными людьми, Некоторые из них были связаны с партизанами. И он принимал участие в нескольких партизанских вылазках, которые проводили далеко от этого села. Имам не редко удивлял своих товарищей хладнокровием, храбростью и находчивостью. Что я оговаривал он, когда товарищи хвалили его за находчивость, и рассказывал, как учительница, спасая его, запутала немцев. Дядя Ашоту, чтобы не волновать его, он ничего не говорил о своих связях с партизанами. Но тот, конечно, сам догадался. После первой операции, когда он отсутствовал несколько дней, дядя Ашот встретил его с мрачной укоризной. «Я обещал сохранить тебя для отца», – прогудел он ему сердито. «А ты чем занимаешься?» «Да нет, дядя Ашот», – улыбнулся он ему. «Мы просто загуляли с ребятами». Хозяин махнул рукой и больше ни о чем его не спрашивал. Через два месяца наши взяли Майкоп. Он влился в армию, до самого конца войны был на фронте и быстро продвигался по службе. но еще в копии его сразу вызвали в особый отдел. В кабинете сидел майор. Он поздоровался и показал на стул. «Мы знаем, что вы хорошо партизанили в этом районе», сказал он мамбе. «Здесь оставались наши люди. Но как вы сюда попали? Расскажите только всю правду». И мамба ему все рассказал, как было. Майор выслушал его с сумрачным вниманием. «Вот вы говорили, что когда вас везли на лошади, после окончания рассказа спросил майор, «Вы слышали кавказскую речь проводников. А на каком именно языке они говорили?» «Не знаю», — сказал он. «Но вы же сами кавказец», — настаивал майор и вдруг язвительно добавил. «Что, своих прикрываете?» Волна бешенства подхватила мамбу. Он вскочил, Но сквозь багровое пламя ярости он все-таки помнил нешуточность учреждения, в котором находится. Майор на миг растерялся и, в свою очередь, почувствовал нешуточные возможности такой ярости, даже в этом нешуточном утверждении. «Не горячись, сядь, сядь», сказал он уже примирительно. «Вот сумасшедший фронтовик». Имам Басил. «Я могу различить те языки, которые я слышал с детства», сказал он. «А северокавказский языке я никогда не слышал и не могу различить. Да и какая разница? Предательство от нации не зависит». Майор успокоился. «Нам лучше знать, от чего это зависит», уточнил он. «Ничего, доберемся и до них». «Но чем вы докажете, что вы бежали из концлагеря?» «Если эти места уже освобождены, — сказал Мамба, сдерживая раздражение, — пусть ваш человек сунет руку в дерьмо, там, где канализация выходит из лагеря, и он увидит, что средняя проволока оборвана. Может и поднырнуть для проверки». «Ладно, ладно», — остановил его майор. «Да и пленные красноармейцы, если лагерь освобожден, — продолжал он, — могут вспомнить меня. С пленными красноармейцами еще разбираться и разбираться». сказал майор многозначительно. «Вы свободны. Идите».